Глава вторая. Оля. Ольга Александровна, я слышу мужской голос, когда заканчиваю собирать вещи и закрывать сумку. Слушаю, поднимаю взгляд к парню и натыкаюсь на самодовольную ухмылку. «Вы сказали, что все вопросы после лекции». Стараюсь игнорировать его наглый взгляд, окидывающий меня с ног до головы и задерживающийся на моих губах дольше, чем требуется. «Есть вопросы по теме лекции?» Беру ручки-сумки и выжидательно смотрю на студента. «По вашей, нет», – улыбается он, демонстрируя белоснежную улыбку. «Но вообще, да. У меня действительно есть несколько вопросов, накопившихся за время преподавания Савелия Олеговича. Не хотелось бы выходить на экзамены с пробелами. Перед экзаменами у нас будут консультации, где мы сможем разобрать все неясные для вас моменты». «Консультации – это, конечно, хорошо». «Но мне бы хотелось индивидуальные занятия», — снижает он голос и смотрит прямо в глаза. И что-то подсказывает мне, что в это мгновение он говорит совершенно не о макроэкономике. «Простите, понимаю, что не помню его имени, а он смотрит так пристально и порочно, что не будь у меня закалки в общении с такими вот экземплярами, я бы смутилась». «Денис», — говорит он хрипло, — слегка сощурив корее глаза в обрамлении пышных черных ресниц. «Денис, я могу вам порекомендовать кого-то из моих коллег?» «Ольга Александровна, я не хочу заниматься с кем-то другим. Мне очень понравилась ваша манера изложения материала. Я не провожу индивидуальных занятий. К тому же тут намечается конфликт интересов. Нельзя преподавателю, ведущему предмету студента...» давать ему персональные уроки во избежание предвзятого отношения? — Об этом никто не узнает. Уголки его губ приподнимаются в легкой улыбке. — Прошу прощения, господин Руднев. В его глазах вспыхивает огонь, и я понимаю, что нельзя вестись на провокации этого наглеца. — Я все сказала. Не могу больше задерживаться. Всего доброго. Произношу и сразу же выхожу из аудитории, чувствуя жжение на затылке опускающиеся вниз к лопаткам и дальше. «Ольга Александровна!» — кричит он мне вслед. «До встречи на занятии!» — кидаю через плечо перед тем, как перешагнуть порог. Как только оказываюсь в шумном коридоре, наконец-то выдыхаю. Кажется, ему все же удалось меня смутить. Но, думаю, через пару-тройку лекций парень поймет, что все его уловки напрасны и растеряет пыл. Двигаясь среди потока студентов, осматриваюсь по сторонам. Не думала, что вернуться к работе после двухлетнего перерыва окажется настолько приятно. Кажется, что здесь все пышет жизнью. Все в стенах этого университета пропитано бешеной энергией, стремлением брать от жизни по максимуму и верой в светлое будущее. «Добрый день», — захожу в приемную декана. «Добрый». Поднимает на меня взгляд поверх очков в толстой роговой оправе пышнотелая женщина лет сорока, окидывая строгим взором. — Подождите минутку. Анатолий Ларионович пока занят. — Хорошо. Улыбаюсь я и отхожу в сторонку, присаживаясь на кожаный диван. — Мария Иосифовна, здравствуйте! — влетает в кабинет высокий худощавый мужчина и протягивает секретарше плитку шоколада. — Ой, ну что вы, Антон Игоревич! — «Не стоило», — расплывается в улыбке женщина. «Вы же знаете, я готов на все ради вашей улыбки». «Ну какой же вы льстец? Проходите, свободно», — говорит она, кивая на дверь декана, а я сижу в полной растерянности. «Простите, но, кажется, у меня назначено на это время», — поднимаюсь на ноги. Мужчина останавливается у самой двери в кабинет декана и оборачивается ко мне. Вижу в его глазах удивление и мужской интерес. — У Антона Игоревича очень срочный вопрос, — снова хмурится секретарша. — Ну, если срочный, — пожимаю я плечами, не собираясь вступать в склоке в первый же день на новом месте. Длинный ухмыляется и распахивает дверь. — Прошу, — смотрит на меня, сверля взглядом. «Нет, — Нет-нет, я подожду, — улыбаюсь в ответ. — Антон, что у тебя? Слышу голос дикана. Насчет выпускного, говорит он. Проходи, но ну, давай быстро. Мужчина заходит в кабинет и закрывает за собой дверь. Через пару минут селектор на столе секретаря издает звук, и она снимает трубку. Хорошо, коротко отвечает она. Вас ждут, наконец-то произносит женщина, даже не посмотрев в мою сторону. Я не сразу понимаю, что это относится ко мне, и не двигаюсь с места. «Декан вас ждет!» — наконец-то поворачивается ко мне, расстреливая гневным взглядом. «Спасибо!» — игнорирую явную агрессию и захожу в кабинет. «А вот и Ольга Александровна!» — расплывается в улыбке Анатолий Илларионович. «Присаживайтесь!» — смотрит на меня так, что мне становится не по себе. Чувствую на себе вторую пару глаз, но игнорирую, приняв максимально серьезный вид. «Вы хотели меня видеть?» «Да». Словно опомнившись, мужчина прокашливается и принимает деловой вид. «Ольга Александровна, нужна будет ваша помощь». «Какого рода?» «Вы у нас педагог молодой, новый и, судя по вашему резюме, креативный. В этом году у вас нет кураторства, но поскольку Антон Игоревич готовится к защите диссертации, нужно, чтобы вы помогли его студентам с подготовкой выпускного». «Хотя я и не ожидала, что в конце учебного года на меня повесят дополнительную нагрузку, но в целом мне не помешает сильнее заполнить свое время, чтобы как можно меньше думать о том, что снова могло бы меня сломать». «Хорошо», — киваю. «Но должен вас сразу предупредить», — снова прокашливается декан. «В этой группе собрались непростые студенты, и к ним требуется особый подход. В каком плане?» Их родители занимают высокие посты и делают большие пожертвования университету. Оттого парни чувствуют себя немного развязно и позволяют себе порой лишнее. Конечно, я ожидала чего-то подобного, но то, что сам декан будет расшаркиваться перед какими-то юнцами, становится неприятным сюрпризом. — Поэтому прошу вас быть на настороже. Могу я узнать, какая это группа? — Тридцать треть-я. — отвечает за задекана мужчина, сидящий в соседнем кресле. — Вы только что отвели у них лекцию. По позвоночнику ползет холодок, и в животе оседает тяжесть. Я медленно поворачиваюсь к нему лицом. — Тогда уверена, мы поладим. — Отличные ребята. — Вы еще не общались с нашей золотой пятеркой, — хмыкает он. — Державин, Гордеев, Власов, Залезский и Руднев. Вот тот костяк, который способен вам помотать нервы. Он называет те самые фамилии, что я успела запомнить во время лекции. Самые шумные и наглые парни, сидящие по центру аудитории и отпускающие скабрёзные шуточки. Надух не переносила им подобных. Не беспокойтесь, беру себя в руки, настраиваясь на то, что какой-то шайке мажоров я окажусь не по зубам. Все будет в порядке. — Но вы не думайте, что Антон Игоревич вас бросает на растерзание этим студентам, — говорит декан. — Если что-то будет нужно, вы всегда можете на него рассчитывать. — Спасибо. — Так что конкретно мы должны сделать? — Давайте пообедаем, и я вам все расскажу, — говорит мой новый коллега, поднимаясь на ноги. — И сразу после обеда представлю вас студентам как временного куратора. — А насчет парней можете не переживать и мне интересны подобные мероприятия, поэтому все должно пройти гладко. Последнее меня немного приободряет, и я воспринимаю эту нагрузку как способ отвлечься от проблем. Знала бы я, чем все закончится, бежала бы без оглядки из университета и, возможно, из города. А пока во мне еще слишком много надежды и веры в эту работу, которая в скором времени обернется кошмаром.